Глава 2. Зал был огромен. Если человек не мог никак понять, на чем держатся комнаты, довольно тесно расположенные по сторонам от ветвей коридоров, то с этим помещением он совершенно не мог представить вид дерева снаружи. Вообще. Между тем друзья, сплоченные тяжелым путешествием, вышли на середину и замерли глядя в разные стороны. А на возвышении перед ними, в высоком плетеном кресле, сидел демон в обтягивающем желто-синим с разводами костюме. Из-под камзола без рукавов нагло выглядывала шелковая белая рубашка. Повинуюсь одному лишь взгляду правителя, Вик сделал шаг вперед и опустился на одно колено. «Мой император!» Опустив голову, приветствовал он. Рядом с императором на скромном стуле сидела женщина-демон в светло-сером платье с черным кружевом по подолу и рукавам. Ее волосы были совершенно белы и убраны в сложную прическу, руки спокойно лежали на коленях, а серые глаза смотрели на колено преклоненного демона с невероятной теплотой. В зале присутствовали и другие демоны, полукругом расположившись по сторонам от возвышения, но все они стояли. В их одежде преобладали красные и черные цвета, сочетающиеся со всевозможными узорами, расцветками и формами. Были там и мужчины, и редкие женщины. А за спинами прибывших стояли неизменные стражи в коричневой одежде, но с разными фасонами и вышивкой. Однако внимание Лео привлек мужчина в черном, без излишеств, в камзоле, с высоким воротником и такого же цвета брюках. Единственный демон, стоявший наверху, за спиной императорского кресла. Он был в черной маске, из-под которой не просматривались даже глаза. Прорези оказались закрыты затемненными стеклами, а от скул вниз до подбородка – Опускалась черная же ткань, колыхавшаяся в такт размеренному дыханию. В ответ на приветствие Вика, седая демоница улыбнулась. Демон в черном непроизвольно пошевелил крыльями, покрытыми шерстью цвета темного дерева, а император подался вперед. «Виктиандр, рад твоему возвращению!» Ты четвертый из вашей группы, кто сумел вернуться. Правда? Все они приходили в одиночестве. И здесь ты умудрился отличиться. С некоторым презрением добавил правитель. Тут демоница в сером накрыла своей ладонью его руку, то ли желая привлечь к себе внимание, то ли пытаясь успокоить императора. И ей это удалось. Повернувшись к ней, демон снисходительно кивнул и вальяжно откинулся на спинку кресла. Я тоже очень рада, что первый советник моего сына скоро снова сможет приступить к своим обязанностям, разнесся по залу звонкий совсем не старческий голос. Ника, не смевшая оторвать глаза от пола, удивленно покосилась на вика. А мужчина, В ответ на обращенные к нему слова, лишь слабо улыбнулся. «Благодарю, императрица. Я был обязан выполнить обещание, данное императору». «Не обещание», — строго поправил Вика правитель. «Условие, при котором я согласился тебя отпустить. Настояв на своем участии, ты прошел ускоренную подготовку и стал одиннадцатым разведчиком из десяти». Если честно, я не особо надеялся увидеть тебя живым. Еле заметно вздрогнув, императрица кинула быстрый взгляд на сына, но сразу же отвернулась, вновь принимая отрешенный вид. А Ника наконец-то совладала с собой и посмотрела на императора. Заметив этот осторожный взгляд, правитель усмехнулся одними глазами однако своим царственным вниманием ее все же не удостоил. Гораздо больше его интересовал Лео, который продолжал стоять позади всех, вовсю разглядывая демонов. Будто бы задумавшись, император взял себя за кончик соломенной косы и, разделив ее на три пряди, спросил «Скажи мне, а кого ты привез с собой?» Не торопясь отвечать, Вик покорно ждал продолжения. «Мне сообщили, что с тобой леди, в чем я уже убедился, а также бескрылый матрос. Но я помню, кого отпускал служить в чужих водах и на чужой земле. Этот юноша не он». «Кто же ты?» Мужчина обратился к Лео. Парень переступил с ноги на ногу и затравленно посмотрел на друга. — Это мой человек, мой император, — покаянно опустив голову, признался Вик. По огромному помещению прокатилась волна возмущения, которую правитель остановил одним лишь движением руки. — Неужели? — медленно и четко проговаривая каждую букву, начал он — Мой идеальный советник, он сделал паузу, подбирая правильное слово, совершил ошибку, зал замер. Это может показаться так, мой император, но я не мог оставить этого человека там, обрекая на мучительную гибель. Гибель здесь его больше устроит невинно поинтересовался правитель. «Кстати, кто пропустил его внутрь?» Он повернулся к демонам, стоящим с самого края. «Надертир? Твой отряд привез гостей? Не прольешь ли свет на эту оплошность?» Известный друзьям старший патрульный вышел вперед и скопировал позу Вика. Я руководил этой операцией мне и нести ответ, мой император. «Встань!» — разрешил правитель. «Я сомневаюсь, что ты лично вышел из-под купола и проверял их». Он указал настоящих в центре. «Ты наверняка управлял искажателем пространства». «Итак, кто же это был?» «Мой император, я поверил на слово этому» демон показал за свою спину Навика лорду, узнав в нем вашего первого советника и не настаивал на серьезном досмотре. Мой советник хитер и изворотлив, но он никогда не лжет. Думаю, там была весьма обтекаемая формулировка и допускаю озвученная, но я не услышал ответа на свой вопрос. Задам его последний раз кто первым контактировал с прибывшими и император недобро сузил свои васильковые глаза «Льон раз, мой император. А этот молодой демориат мне знаком, улыбнулся правитель безошибочно найдя упомянутого в толпе. Я вас слушаю. льон встал в традиционную позу на одно колено. Мой император. Я высказывал сомнения в правдивости слов лорда, но Надертир не принял их во внимание. Это могут подтвердить... «Неважно», — прервал император, не предложив патрульному подняться. «Вашей задачей было проверить прибывших, получить доказательства их принадлежности нашему виду». «Давно служите?» «Десять лет, мой император». «Срок достаточный». Надеюсь, занимаясь другой деятельностью, вы не будете пытаться выделить чужие недочеты, умоляя свою вину. Правитель махнул рукой, отпуская Льона. Тот, сжав челюсти так, что скулы побелели от напряжения, поклонился и отошел на место. Надертир, ты служишь императорскому дому без малого тридцать лет, если не ошибаюсь. «Мой император не может ошибиться». Демон в кресле едва заметно ухмыльнулся. «Нареканий никогда не было. Боюсь, возраст дает о себе знать. Но именно из уважения к нему и тебе лично я, зная твою самоотверженность, дарую тебе прощение». «Благодарю, мой император», склонив голову, Старший патрульный крепко прижал руку к груди. «Я больше вас никогда не подведу». «Вернемся к нашим людям», — великодушно отпустил его император. «Точнее, человеку». Он посмотрел на Вика. «Виктиандр, почему, скажи мне, его ждала среди своих смерть?» «Мой император. Он, помогая нам, рисковал своей жизнью» перешел дорогу весьма влиятельным людям, которые не оставили бы его в покое с нашим уходом. Это единственная причина? Нет, мой император. Я боялся, что, зная о контакте этого человека с демонами, его подвергли бы допросу с пристрастием. Возможно, он даже сумел что-то рассказать. Незначительное, разумеется, но все же лишнее. Не так ли? Вик молчал, соглашаясь. «Это все? У тебя взыграло чувство долго перед этим мальчиком, и ты решил его защитить, спрятав здесь? Да, мой император, а заодно и информацию о нас. Лучший способ ее сохранить — запереть его пожизненно, если таковым будет решение моего императора». Покорно склонил голову Вик, на лице которого не дрогнул ни один мускул. Зато Лео непроизвольно сжался. Вряд ли ты озвучил человеку эту перспективу. Оценив произведенный эффект, протянул правитель. У тебя должны быть еще заготовленные причины. Вы, как всегда, правы, мой император. Есть еще один неозвученный факт. И, дождавшись одобрительного кивка, Вик продолжил. «Я не мог оставить его раненого». «Пьерлонд строго следует инструкциям», — пояснил он. «Это хорошо. Кажется, именно ты был тем демоном, кто согласился отрубить ущербные крылья, чтобы он смог служить императорскому дому и дальше». Лео шокированно покосился на друга. Да. Мой император. Тогда я не удивлен, что тебе удалось уговорить его взять на борт человека. За такую неоценимую услугу любой согласится помочь, даже нарушив правила. Мой император Пьерлонд сделал все, чтобы никто из команды, кроме него самого, не знал, что третий пассажир является человеком. «Я это учту», – медленно кивнул демон в кресле и задумался. Затаив дыхание, Вик с надеждой уставился на своего правителя. «Никакого наказания изгнанникам не будет», – после недолгих размышлений вынес вердикт император. Я верю, что в курсе был лишь капитан команды и понимаю причины его поступка. В целом он служит безупречно, что подтверждается изначально правильными действиями относительно человека. От долг он отдал и сделал хорошо», — пояснил правитель. «Что же касается тебя, мой советник, и твоего человека, я не могу...» принять решение так скоро на основе имеющихся данных. Есть ли у тебя еще что мне поведать? Я хотел бы предоставить моему императору результаты экспедиции. Слушаю. Не поднимаясь с затекшего колена, Вик на секунду спрятал руку за пазуху и достал оттуда два мешочка. Здесь мой император. Карта. «С отмеченным путем, который я проделал...» Он протянул один мешочек вперед, склонив голову. «Там также помечены места, где были найдены метеориты, которые находятся тут». И мужчина вытянул вторую руку. Демоны в зале зашептались, а император заинтересованно подался вперед. «Это те самые камни?» Три из них точно подходят под описание, мой император. Четвертый я взял на свой страх и риск. «Это самая восхитительная новость за последние пятьдесят лет!» Довольно рассмеялся демон. «Ни одна группа за эти годы не принесла ни одного камня, даже близко подходящего по описанию. А ведь мы отправляем лучших из лучших каждые семь месяцев». Как же получилось, что удача улыбнулась именно тебе, да еще так широко? Это провидение, мой император. Я должен был вернуться ни с чем, так как не находил их. Встань. Наконец разрешил правитель. И Вик тотчас поспешил воспользоваться милостью. А теперь расскажи конкретнее. Мой император их нашел человек что помог мне добраться домой. Он же великодушно подарил нам понравившиеся камни и отметил на карте, где они были найдены. «Ах, вот оно что!» — откинулся правитель в кресле. «И это стало основной причиной, по которой ты не решился оставить человека среди людей. Такая важная информация!» Если бы не долг жизни, ты бы, конечно, не стал чинить препятствия выполнению инструкций. Вик покорно склонил голову. Но по честью так не поступают. Я рад. И теперь уверенно могу заявить, что жду завтра своего первого советника на службе, который он всегда нес и будет нести, я уверен, безукоризненно. Ты поступил верно. Иного выхода и быть не могло. В ответ на похвалу Вик поклонился, прижав правый кулак к груди. О человеке же я подумаю позже. Махнул рукой император, отпуская советника. Поклонившись еще раз, мужчина отступил назад, но из центра зала не ушел. А демон в кресле на мгновение поджал губы, тотчас растянув их фальшивой улыбки. «Никтамира! Осталась непонятной только ваша роль в этой истории!» Глубоко вдохнув, Ника вышла, присела в глубоком реверансе, наклонив тело вперед и дрожащим голосом поприветствовала правителя. «Мой император!» «Ваше исчезновение стало неожиданностью, как для меня, так и для всего вашего рода. Одняв голову, демоница нашла в толпе своих родителей. Взгляд мужчины в голубом костюме пылал гневом. Он стоял, не скрывая ярости, сжав кулаки до побелевших костяшек. А женщина в розовом платье лишь слегка осуждающе качала головой. И это после озвученного решения заключить официальную помолвку. Внезапно воскликнул правитель. Скажите, чего вы хотели добиться? Вкрадчиво поинтересовался он. Ника промолчала. Вы не желаете сочетаться со мной браком? И она вновь не ответила, боясь взглянуть в глаза светловолосому демону. Вы могли озвучить это своим родным? Или мне, если боялись не получить должной поддержки от своего рода. Я не собирался вас неволить. И уж поверьте, проследил бы за вашей дальнейшей судьбой, дабы гнев родителей не отразился на вашем будущем. Но вы предпочли поставить меня в неловкое положение. Унизить своего императора, громко отчитывал девушку правитель. Что же вы продолжаете отмалчиваться? «Мой император, я не подумал обратиться к вам с просьбой». «Так значит, причина побега озвучена верно? Вы предпочли возможную гибель признанию?» «Нет, мой император, это не так». «О какой же просьбе тогда идет речь?» «Советую огласить ее сейчас, раз не сумели сделать этого раньше», пригрозил правитель. «Я хотела попросить вас не торопиться и дать мне возможность узнать вас получше», — еле слышно произнесла Ника. «Допустим, я вам поверил», — уже значительно спокойнее сказал император. «Но что заставило вас вернуться?» Виктиандр указал мне на изъяны в этом плане, мой император. «А, теперь это так называется». «Значит, вы доверились незнакомому Диму Риату? «Или успели подружиться?» Подначил девушку-правитель. Но Ника благоразумно не отреагировала. «Неважно. В этом новом плане тоже был изъян. Не думали же вы, что по возвращении вас примут с распростертыми объятиями? Что все забудется, как страшный сон, что будет помолвка?» разочарую. Хотя ваш род и настаивал на откладывании знаменательной даты, я принял решение отменить ее совсем. В том числе и потому, что не мог знать, вернетесь ли вы. Но вам повезло встретить попутчиков и избежать множества опасностей. Демон замолчал, давая возможность высказаться. Ваше решение логично, мой император. Еще ниже склонилась Ника не скрывая огорчения в голосе. «Хорошо, что вам это понятно. Однако я был приятно удивлен, узнав о том, что вами движет не только жажда власти. Я не ошибся в выборе, поэтому исполню вашу просьбу». Ника подняла взгляд, не веря услышанному. «Вы будете жить в покоях, предназначенных для моей невесты. Мы будем общаться». «Но я делаю это не только для вас, и не ради вашего рода. Я хочу понять вас и выяснить, подходите ли вы на роль императрицы. Справитесь ли вы?» И правитель махнул рукой, заканчивая разговор с невестой. «Благодарю вас, мой император», — радостно склонила голову Ника. «Кстати», — не позволив ей выпрямиться, добавил демон в кресле, — не забывайте что кошмары всегда запоминаются лучше хороших снов и неизменно к нам возвращаются ника еще раз коротко присела склонив одну лишь только голову и отошла назад человек выйди вперед я хочу рассмотреть тебя поближе лео покосился на друга дождался кивка Сделал два шага, меньше, чем делали демоны, и остановился. Помедлив, повторил действия всех, кто удостаивался чести говорить с императором. «О, оно обучаемо!» — восторженно хлопнул в ладоши правитель. «Стань!» — приказал он заметно порозовевшему Лео. «Не хочу видеть в тебе сходство с демориатами. «Людям следует ползать на коленях и через слово униженно просить прощения за все свои прегрешения у каждого из нас», — на весь зал возвестил император. Однако Лео, проигнорировав этот прямой намек, продолжал стоять, глядя на ноги демона. «Не станешь гордый, Я изведу эту пакость в тебе. Куда ты смотришь?» Ты недостоин вообще смотреть на нас. Может быть, выколоть тебе глаза? Сглотнув парень, испуганно перевел взгляд на пол перед собой. Так уже лучше, довольно произнес правитель. Выдержка есть. Совесть, судя по всему, тоже. Бояться умеешь. Что же мне решить? Лео еле заметно вздохнул слегка расслабляя спину. Похоже, и разумом не обделен. Не оставил без внимания его действия император, переложив руки с подлокотников на колени. «Виктиандр», — позвал демона. И Вик снова вышел, поклонившись, но уже не опускаясь на колено. «Ты недаром являешься моим советником, и хоть в данной ситуации ты заинтересован сам», «Помоги принять решение, между чем выбирает мой император. Положением бескрылого Димариата или твоей личной игрушкой?» Недобро улыбнулся правитель. «Не тот, ни другой вариант, мой император», — неожиданно сказал Вик. «Есть еще один аспект, о котором я пока не упомянул». «Вот как?» Правитель заинтересованно вскинул брови. «Говори». «Это девушка, мой император». Время будто застыло. Шок. Только так можно было описать состояние каждого в зале, включая самого Лео. Первым сбросил оцепенение император Став с кресла и одним взмахом светлых крыльев, очутившись рядом с человеком. Он оказался невысоким, всего лишь на пол ладони выше юноши. Очень интересно, заговорил он, обходя его по кругу. Я вижу перед собой человеческого безусового мальчика, никаких намеков на женственность. Однако могу представить его и молодой девушкой. Человечка. «Значит, ты, — повернулся к советнику правитель, — защищал представителя слабого пола?» «Понятно, что ее ожидало бы там вместо пыток», — показав верхние клыки, улыбнулся демон. «Неужели это несуразное существо смогло растопить лед, который по ошибке ты получила вместо сердца?» Вик не ответил. «Я принял решение» но она будет озвучена только если все присутствующие убедятся, что перед нами человеческая женщина. В противном случае этот юноша займет свое место в моем зоопарке. Он станет его первым экспонатом. «Обещаю сохранить тебе жизнь, мальчик. Это даже не будет тюрьмой, что несказанно радует». Прямо в лицо юноши выдохнул правитель. Лео испуганно посмотрел на стоящего рядом Вика, а тот напряженно думал, глядя в пустоту перед собой. «Мой император», — присела Ника, — «я лично видела женскую грудь у этого человека». «Да, меня устроит, если я тоже ее увижу, но мои наблюдения не подтверждают ваших?» — посмотрел на рубашку человека правитель хотя блуза, безусловно, женская. Лео ждал реакции друга. Сфокусировавшись на императоре, Вик перевел глаза на юношу, открыл рот, но вместо слов отступил и пожал плечами. «Выбирать из представленных возможностей не мне, мой император», поклонился советник. «Да, доказывать не тебе». Вы все уже высказались. «Что скажешь, человек?» В упор посмотрел на юношу правитель. «Я действительно девушка», гордо выпрямившись, поведал Лео. Грудь перемотана бинтом. «Зачем?» «Одинокая женщина у нас предмет охоты». «Дикари» презрительно бросил император, возвращаясь в кресло. Я не хочу унижать женщину, даже человечку. Но должен в этом убедиться. Мне будет достаточно увидеть тебя без блузы. Думаю, это устроит всех присутствующих. Усевшись, повернулся демон. Ничто не выдавало в нем желания поглумиться, и Лео покорно взялся за верхнюю пуговицу, стремительно краснее. «Император!» Остановив представление, громко обратилась к сыну демоница. «Устроит ли вас мнение женской половины присутствующих?» Лео замер, с надеждой смотря на императрицу. «Разумеется». Правитель оглядел демонов, стоящих по бокам от него. «Вы предлагаете мне и другим мужчинам закрыть глаза хорошо с этими словами император встал и повернулся крыльями к гостям демоницы синхронно сделали шаг вперед повторяя действия седовласой императрицы а демоны в том числе вик и стража по примеру правителя отвернулись проворно расстегнув блузку лео показал всем тонкий эластичный бинт в один слой, крепко примотанный к телу, под которым угадывалась совсем небольшая грудь. Девушка, а не юноша и не мальчик, смотрела на императрицу. Убедившись, что все наблюдают за человечкой, женщина кивнула, после чего Лео с облегчением оделась. «Император?» Мы можем с уверенностью заявить, что перед нами человек женского пола. За всех сказала седая демоница. Вы можете сказать лишь то, что у этого человека есть женская грудь или ее подобие, поправил ее правитель, вновь занимая свое кресло. Но я уже обещал, что мне будет этого достаточно. Эта человечка станет фрейлиной объявил император со странной предвкушающей улыбкой, глядя на своего первого советника. Зал выдохнул от неожиданности. Императрицы мой император?» с подозрением уточнил Вик. «О нет, себе моя мать выбирает компаньонок сама. Это для нектамиры. Как неофициальная, но моя невеста, Она должна иметь минимум трех фрейлин. Их я назначу сам, остальных вы будете вольны выбрать сами, сообщил Ники правитель и встал, заканчивая прием. «И что, это хорошо?» Осторожно поинтересовалась Лео, когда они вышли из зала. «Кому как?» расстроенно ответила Ника и, не дожидаясь реакции, она расправила крылья и покинула друзей по воздуху. Тогда Лео повернулась к Вику, который стоял к ней спиной, безвольно опустив руки вдоль тела. «Это странно», — словно почувствовав взгляд, обронил демон, «и пугает меня больше, чем любой из запланированных вариантов». «Почему?» подошла вплотную к советнику девушка. Потому что это либо начало очередной интриги императора, либо своеобразное наказание. Для меня тебе просто будет очень трудно. Этикет, презрение и никакой возможности выбрать круг общения. А наказание для меня и Ники. И если Ника еще может просто забыть обо всех днях, проведенных с тобой, и поливать тебя грязью наравне со всеми, то я так не смогу. И император это знает. «Мы можем не общаться», — тихо предложила Лео. «А кто покажет тебе императорский сад? Ни один демориат не будет утруждать себя и ходить пешком ради человека. Даже ради временно нелетающих демариатов это делается с большой неохотой». Если бы он выбрал вариант просто оставить тебя со мной, было бы проще. Жили бы у меня, ты бы не высовывалась, а спокойно занималась техникой. Теперь у тебя на это вряд ли появится время. Жить ты будешь где-то здесь, как пришлое. Ох, мало мне разгребать дел, разбираться с тем, что без тебя тут намудрили, еще и опека неофициальная». Я справлюсь сама, Вик. «Как тебя зовут?» Внезапно спросил демон. «Леоника». «Хорошо». «Леоника, попробуй подождать меня здесь, пока я выясню, куда тебя определить. Потом попытаемся быстренько осмотреться. Надеюсь, ты сумеешь запомнить все с первого раза. К сожалению, завтра у меня не будет на это времени. Да и ты уже приступишь к своим новым обязанностям. И демон быстрым шагом скрылся в конце коридора, оставив девушку у дверей зала, откуда как раз стали выходить демоны и разлетаться по своим делам. На замершую посреди ветки человечку они не обращали внимания, лишь изредка на нее бросали презрительные взгляды, да пару раз столкнули, не извинившись. Но зато она слышала обрывки бесед, которые вели демоны. Брат императора, похоже, пошел на поправку. Похоже. Раньше он только важное заседание посещал. Обсуждали кого-то два демона в черном. Я на последнем его не видел. Он ушел практически сразу после начала. Значит, ему еще не очень хорошо. Леоника могла бы отойти к краю, но не делала этого, продолжая находиться в самой гуще событий. «Завтра докладает, потребует». «Думаешь?» Донеслась до Лео часть диалога двух других демонов в красном. «Уверен, пойду отчеты готовить». И парочка взмыла вверх, обдав девушку мощным потоком воздуха. «Ты чего посереть стала?» Внезапно дернул ее за руку Вик, оттаскивая к краю ветки. «Пошли?» Он обошел демонов, продолжая тянуть человека за собой. Я все узнал. Будешь жить на ветке, предназначенной для невесты императора. Ника уже должна была выбрать себе покои. Тебе надо занять соседние. Будем надеяться на ее благоразумность. Давно ты знаешь? Внезапно задала волнующий ее вопрос Лео. Что? Не понял демон. Ну, про меня. «Нет. И не узнал бы, если бы не ранение и внимательность Ники. Ты из-за этого взял меня с вами?» «Нет. Я принял такое решение до того, как Ника заметила бинт». «До ранения?» — продолжала допытываться девушка. «Нет, после», — раздраженно ответил Вик. «Какая уже разница? Сейчас есть более важные проблемы». Стремительно проходя мостик к соседнему дереву, сказал мужчина. «Дорогу запоминаешь?» Леоника отрицательно покачала головой. «Не успеваю. Мы слишком быстро идем». «Да?» — очнулся Вик. «Хорошо, извини». И слегка замедлил шаг. «Может быть, у тебя есть вопросы по делу?» «Ну, я поняла про форму, что все дело в цвете». «Но кто во что должен одеваться?» «Не совсем по делу, но по теме», – прокомментировал мужчина. «Коричневая основа – стража, зеленая – прислуга. Кстати, тебе должны представить помощницу. Но я бы не рассчитывал. Белая – повара, я уже поняла», – вставила Лео. Вик не отреагировал. «Работники кухни, в том числе разносчики. Есть еще врачи?» Доктора, лекари, как не называть, тоже в белом, но они ходят без фартука и могут иметь другие цвета в одежде. А остальные не могут? Работники кухни нет. Для остальных не имеет значения материал ткани, фасон, тип и цвет узоров. То есть главное, чтобы основным был форменный цвет? Да, на той одежде, что сверху. Камзол, платье. Если костюм типа ваших, то и цвет брюк тоже. Если без камзола или пиджака, то рубашка. А черный цвет для кого? Советники, улыбнулся мужчина. Фрейлины тоже ходят в черном. Это для тех, кто не занимается ничем конкретным, а по сути работает головой и языком. Помогает императорскому роду. Хотя красный цвет тоже для мыслящих. Это руководители министерств и начальники отделений, если их приглашают на аудиенцию к императору. В свободное время они могут одеваться по своему вкусу. Принцип действует только в императорском саду для постоянных работников. «Мне кажется, тебе не пойдет черный цвет». Советник безразлично пожал плечами, сворачивая на новую ветку. «Это твой новый дом», махнул вперед Вик. «Скажите, невеста уже выбрала себе комнаты?» Он обратился к стоящему рядом демону в цвете стражи. «Да, пятая и шестая двери слева». «Благодарю». «Пойдем», — кивнул Вик девушке. «Лучше занять седьмую комнату. Они все типовые, разницы никакой. Только для Ники одну из комнат переделают в гостиную». «Я смогу поменять выбор потом?» Если останется что-то свободным, туда, но лучше самой этого не делать. Чем ближе к Нике ты будешь, тем выше положение. Для тебя это важно, если, разумеется, она сама тебя не отселит. Да, веселая жизнь меня ждет. Теперь, когда человеку не приходилось притворяться, голос Лео стал выше, мягче, слегка изменилась речь. Чувствовалось, что это не мужчина. «Дать тебе время освоиться?» Подведя спутницу к двери, спросил демон. «А другие варианты?» «Покажу тебе сад. Запомнишь несколько основных маршрутов. Много времени не смогу уделить. Мне самому еще надо отдохнуть». «Тогда и я потом отдохну. Надо что-то сделать, чтобы комната стала моей официально». «Зайди и приложи ладонь к двери изнутри, там есть углубление. После этого оно исчезнет. И если ты захочешь переехать, снова туда прикоснешься». «А как это действует?» Заинтересовалась Лео, заглядывая в комнату. «Запоминание отпечатков пальцев. На твоей руки ручка будет открываться, а на чужие отзываться внутри стуком. Обе руки?» если обе запомнишь». Девушка скрылась внутри, и через полминуты появилась довольная. «Получилось!» «Слушай, а откуда здесь свет и вода?» «Ведь душ в каждой комнате есть?» «Да, в каждой», — пошел вперед Вик. «Запоминай дорогу. Идем к покоям императора». «Зачем мне туда?» — удивилась Лео. Как фрейлину его невесты, тебя могут попросить передать что-нибудь оттуда-сюда и обратно. Вряд ли пустят прямо к императору, но для выполнения поручений хватит и его ветки. Девушка кивнула в спину провожатого. Насчет света. Принцип листьев. Батареи накапливают энергию солнца, превращая ее в электричество. Вкратце. Ага, у нас тоже есть такое, но мало используется. У вас немного другое. Мы дали вам идею и основы, но применение люди продумали не до конца. Мол, и так сойдет. Поэтому и невыгодно. А вода идет по принципу осмоса. разницы давления и солевого баланса по обычным трубам, стилизованным под кору деревьев. Вообще? Мужчина еле заметно усмехнулся. Эти деревья имеют кору только пока молодые, и, соответственно, на новых мелких веточках. Можешь посмотреть под ноги?» Лео послушно наклонила голову. «Это и есть настоящая кора?» Разглядывая серую поверхность, будто бы стертую тысячами ног, спросила она. «Да, именно так». Девушка присела пощупать ветку. «Слушай, оно теплое!» удивленно воскликнула она. «Правда?» задумался Вик, повторяя за собеседницей. «Не чувствую. Пошли». Вставая, он тронул спутницу за руку. «Надо спешить. Я еще должен показать тебе тронный, он же бальный зал, потом приемный, столовую. Скорее».